Глава пятнадцатая. «Вино вчера. Льерт, что ли, пил?» Ворчливо поинтересовалась Матильда, когда мы встретились утром в кухне. «Это я немного выпила, чтобы быстрее заснуть», ответила я с долей смущения. «Вчера такой день был насыщенный. Утром визит императора, затем поездка в академию. Да его величество вчера удивил», покачала головой Матильда. «Не думала, что он первый приедет». «Первый?» — переспросила я. «Ну да». Матильда со вздохом опустилась на стул. Льер даже был придворным некромантом. «Придворным?» «Меня это удивило. Ты никогда не говорила об этом?» «А что тут говорить?» — шепотом отозвалась Матильда. «Он сам не хочет об этом вспоминать. Хотя все и без того знают». Так поэтому император звал его обратно во дворец. Вырвалась у меня. Я тут же осеклась, поскольку сама обещала Мору, что не буду обсуждать его с другими, но, судя по выражению лица Матильды, для нее это не являлось новостью. Она воровато оглянулась на дверь, затем поманила меня к себе пальцем и снова заговорила шепотом. В общем, там такая история. Мать Мора была кормилицей Его Величества, так что они, можно сказать, Молочные братья росли вместе, дружили, очень близки были. А когда император взошел на трон, сделал Льерда Мора придворным некромантом, своей правой рукой. А у Льерда Мора невеста вроде как появилась, а потом она к императору перебежала, предпочла стать его фавориткой. Ну, это так говорят, я глазами своими ничего не видела, но то, что Льерд Мор... Ни с того ни с сего сам оставил дворец, свою должность и все титулы, правда. Поселился здесь и стал заниматься частной практикой, как самый простой маг. Но клиентов хоть отбавляй, все же знают, кто он. Вот и идут. Многие даже рады. Раньше-то он при дворце был, к нему не попасть, а сейчас вот так-так. Теперь многое сходилось с тем, что я слышала, присутствуя вчера при разговоре Мора и Императора. «Значит, все верно. Между ними встала женщина. Рози. Ты говоришь, та женщина, Розалинда Гейл, никогда здесь раньше не появлялась?» — протянула я, размышляя. Матильда отрицательно покрутила головой. «Никогда. Думаешь, это она? Разлучница. Я-то не помню, как невесту Льерда звали». «Мне-то откуда знать?» Я, спохватившись, что вновь сболтнула лишнего, пожала плечами и быстро допила свой кофе. «Ладно, пойду, а то господин Мор скоро проснется, а мне надо кое-что сделать до этого момента. На самом деле я просто хотела быть поблизости к Мору во время его пробуждения, а то опять придется нестись по дому, ломая ноги». «Ты ведь накроешь обед ему и сегодня?» — попросила я напоследок Матильду. «Накрою». С меня не убудет, буркнула та и проводила меня взглядом полным подозрения. Я, следуя примеру Мора, взяла стул и села около двери его спальни. Теперь осталось дождаться, когда он проснется. Значит, некромант у нас друг императора, почти брат. Служил ему верой и правдой, а тот увел у него невесту. Что ж, еще минус несколько очков в карму любви обильного императора как можно так поступить с другом пусть ты и сто раз правитель империи а невеста тоже хороша перебежала к тому кто выше по статусу предпочла стать любовницей императора а не женой его правой руки значит не так уж любила во всяком случае я вижу все именно так веревочка дернулась сообщая о том что мой начальник проснулся я прежде постучала в дверь и только потом вошла Мор оказался во вчерашней одежде. Похоже, так и спал, не переодеваясь. «Я в ванную», — сообщил он, прихватываясь из шкафа свежую рубашку и, кажется, бельё. На последнем я деликатно отвела глаза, хотя это было и ни к чему. Самого Мора это ничуть не смущало. Следующие полчаса я провела под дверью ванной, затем сопроводила некроманта в столовую. От обеда отказалась, сославшись на то, что уже успела поесть до него и еще не проголодалась только налила себе стакан лимонада, который и цедила, пока Мор трапезничал. «Кто такой Эдик?» От столь неожиданного вопроса я поперхнулась и воззрилась на некроманта в немом изумлении. «Откуда он узнал, как зовут моего мужа?» «Сегодня ночью вы несколько раз повторили это имя», — пояснил Мор, удостоив меня лишь секундного взгляда. «Это мужчина?» «Да, знакомый один». Отозвалась я сдавленная и сделала спешный глоток из стакана. Родственник. Дальний. Даже не знаю, почему произнесла его имя во сне. «Вы очень беспокойно спите», — нахмурился Мор. «Слишком долго пришлось дожидаться, пока ваш сон станет нормальным, и я смогу уйти». «Приношу свои извинения», — с иронией сказала я. «Вот такая я нервная. От всего происходящего, между прочим». «Кстати...» Когда я могу взять выходной? И мне хотелось бы узнать, как обстоят дела в моем мире, как родители. При перемещении сюда мне обещали, что я могу это делать время от времени. «И как вы собираетесь проводить выходной в нынешнем положении?» Некромант вопросительно изогнул бровь. «Или хотите, чтобы я его провел с вами?» «Да, вы правы. Я со вздохом оставила стакан. Это будет не выходной». «А сами-то вы отдыхаете когда-нибудь?» «Мне это ни к чему». Удивительно было бы услышать иное. «Ну а как мне передать весточку в мой мир?» — уточнила я. «Давайте займемся этим после бала». «Пришло!» — в гостиную вбежала Матильда, размахивая конвертом. «Приглашение от императора!» «Давай сюда». Мор забрал его и сразу распечатал. «На мое имя тоже?» — спросила я, желая обратного. — Да. Некромант показал мне серебристый прямоугольник, на котором было выведено золотом. На торжество, посвященное дню рождения Его Императорского Величества, приглашаются Льерт Кристиан Мор и Лея Валерия Коржневская. Праздник состоится 20 числа текущего месяца. — Это уже послезавтра? — поняла я, озаботившись. — Не думала, что так скоро. «Ой, превеликая богиня!» Матильда приложила ладонь к щеке и покачала головой. «А платье-то у тебя есть! В чем идти-то собралась?» «Да ладно, найду что-нибудь у себя в гардеробе», — ответила я неуверенно. «Да что там у тебя есть?» — всплеснула руками Матильда. «Это ж не городские гулянья на площади, а императорский бал! Это ж опозориться можно!» «Но у меня нет даже денег на новое платье», — возразила я. «А до зарплаты еще далеко. Если, конечно, господин Мор не выдаст мне аванс или хотя бы одолжит, сколько там надо диамантов, на покупку платья». Сказав это, я встретилась с напряженным взглядом некроманта. «Впрочем, у меня же есть платье», — вспомнила я с преувеличенной радостью. «То самое, которое в огне не горит». «Могу его надеть, в конце концов?» «Нет». Глаза Мора сузились. «Я куплю вам другое платье. Сегодня я собирался навестить одну лавку. Рядом с ней как раз живет мой портной. Закажете платье у него. Можем пойти прямо сейчас, только перенесите на более позднее время запись с Леей Понфрид. И отмените все встречи, что были намечены на двадцатое число». «Их тоже перенести?» Я поднялась, готовая сразу отправиться к видофону. «Пока просто отмените. Расписание измените позже». Отменить? Так отменить. С этим я справилась быстро, и не прошло и получаса, как мы с Мором выдвинулись за покупками. На коляске доехали до центра города и свернули в некий темный узкий переулок. В конце его, почти в тупике, располагался магазинчик с черно красной вывеской «Лавка Готсбери. Еще пару недель назад его витрина привела бы меня в тихий ужас, но сейчас, после прогулки по ночному кладбищу, раскапывания могил, разговоров с духами, да и Йорика, ставшего уже почти родным, я лишь скользнула взглядом по всем этим черепушкам, черным свечам и засушенным лапкам невесть кого. На перезвон дверного колокольчика откуда-то из глубины лавки вышел сухонький сутулый старик с застренной седой бородкой. Он поправил круглые очки, которые сползли к кончику носа, и только тогда воскликнул. «Кристиан, ты ли это?» «Да, Лерт Готсбери, я». Невероятно, но Мор улыбнулся, и я вдруг впервые заметила у него ямочку на щеке. «Давненько ты у меня не был», — хрипло засмеялся старик. «Я даже вспоминал тебя Давича, Думал, как ты там». Да, все хорошо, Лерт. У меня все хорошо. Некромант продолжал удивлять и внезапно смягчившимся взглядом и легкой полуулыбкой, и тоном, лишенным прежней резкости и жесткости. Это был словно другой человек. Я рад. Хозяин лавки похлопал его по плечу. Но ты не один. Кого ты ко мне сегодня привел? Я секретарь господина Мора, Валерия я решила представиться сама. Почему-то не хотелось слышать это от некроманта. Мне казалось, что после таких вопросов он начинает раздражаться, и его объяснения начинают походить на оправдание. «Здравствуйте». «Секретарь, значит». Старик усмехнулся. «Что ж, приятно познакомиться. Я же в прошлом преподаватель Льерда Мора, а ныне владелец этой лавки». Так вот, почему некромант перед ним такой смирный. Он был его учеником или студентом. Возможно, даже любимым, судя по теплоте, с которой Готсбери о нем отзывается. Но Мору, похоже, не очень понравились откровения Готсбери, поскольку он поспешно перевел тему. — А вы как поживаете, профессор? — И у меня все хорошо. Скреплю потихоньку. — весело отмахнулся старик. — Так зачем ты пришел? «Мне надо все по списку». Некромант извлек из кармана сложенную бумагу и протянул ему. «Так-так». Готсбери снова поправил очки и принялся просматривать список. «Порошок корня девятилиста, корунула, вейлинский раствор, лейстрат. Он направился к полкам, заставленным всякой всячиной, жуткой и не очень... На прилавке стали появляться пузырьки, мешочки, коробочки. темный эфир. Старик вдруг обернулся на Мора с удивлением и беспокойством. «Зачем он тебе?» «Для ритуала, конечно», — ответил Мор чересчур быстро для одного серьезного заказчика. «Ты уверен, что тебе нужен такой заказ?» Старик пристально посмотрел на некроманта. «Если для его исполнения...» Необходим темный эфир. Уверен. Теперь голос Мора стал тверже. Я его беру на крайний случай. Скорее всего, он мне и не понадобится. Но остаться без него в критической ситуации, сами понимаете, я не могу. Мне нужен хотя бы пузырёк, а лучше два. У вас будет столько? Два? Готсбери, казалось, удивился еще больше. Что-то мне все это не нравится, Кристиан. «Ваше волнение ни к чему, профессор. Я отдаю себе отчет в том, что собираюсь сделать. Просто продайте мне два пузырька эфира, и все. Настойчиво произнес Мор. «Что ж, как скажешь». Старик сокрушенно покачал головой. «Надеюсь на твое благоразумие». И исчез за неприметной дверцей у прилавка. «Вот два, как просил». Он вернулся с небольшими узкими флаконами из мутного фиолетового стекла, достал бумажный пакет и принялся складывать все покупки туда. Спасибо. Сколько с меня? Мор подошел ближе, и я за ним. Для тебя со скидкой 420 диамантов. 420? Да это почти две мои заработные платы. Но чувствую... Большую часть этой суммы тянет тот самый эфир, о котором переживает старик. Интересно, чем же он так опасен и зачем он мору? Некромант, между тем, отчитал нужное количество кристальных монет и отдал их Готсбери. «Береги себя». Тот подал ему пакет. Мой взгляд случайно упал на руку старика, украшенную золотым перстнем. Какая интересная гравировка на печатке. «Лилия в треугольнике». «Где-то я уже видела такое». Идемте, поторопил меня Мор, и я вынуждена была попрощаться с господином Готсбери. Дальше мы пошли пешком, вынырнули из мрачного переулка и направились вдоль главной площади, в центре которой находился тот самый фонтан, который был на рекламном проспекте. Не хватало только дамы в желтом платье. Я впервые находилась в этой части Астелла, поэтому с интересом глазела по сторонам. Ресторан, ювелирный магазин, городская ратуша, музей искусств. Я читала вывески, заглядывалась на витрины, наблюдала за прохожими. «Нам сюда». Мор снова свернул на одну из улиц, отходящих от площади, на этот раз светлую и оживленную. И мы почти сразу оказались у крыльца ателье с претенциозным названием «Столичный стиль». Элитарность этого места была видна уже со ступенек, покрытых рубиновой ковровой дорожкой, резных с золотым напылением перилы и стеклянные двери в таком же золотом обрамлении. То есть Мор шьет свои бесконечные черные костюмы в таком вычурном и явно дорогом месте? Никогда бы не подумала. — О, Льерт Мор! — встречал его радушно, высокий худощавый блондин довольно слащавой наружности. Через шею у него была перекинута измерительная лента, а к карману алого жилета приколоты в ряд с десяток булавок. Приветствую вас в своем заведении. Небось, вы за очередной партией рубашек. Нет, Льер тротарян. К мору вернулись его высокомерие и холодность. На этот раз нужно бальное платье для леи. И он показал на меня срочно, чтобы завтра к вечеру было готово. «Уж не к императорскому ли балу оно понадобилось?» Портной уже рассматривал меня профессиональным оценивающим взглядом. «Именно», — подтвердил Мор. «Времени, конечно, невероятно мало, но я постараюсь что-нибудь придумать», — пообещал Ротариан. «Только придется подождать буквально несколько минут. У меня как раз клиентка на примерке, но она вот-вот уходит. Присядьте пока». Он показал на уголок, где стояли мягкий диванчик и невысокий столик. «Сейчас вам принесут кофе и каталоги. Гела! На его зов выбежала молоденькая светловолосая девушка. «Займись Льердом Мором и его спутницей, пока они ожидают своей очереди. А я покину вас на минутку, с вашего позволения. Мы с Мором остались одни». «Может, не стоило приводить меня в такое дорогое место?» — спросила я осторожно. Боюсь, как бы платье, купленное здесь, не стоило моей месячной зарплаты. Мор не успел ответить. Его отвлекли голоса за дверью, за которой исчез портной. «Завтра утром, Лея, платье будет у вас». Один из голосов принадлежал Ротариану. «Прошу». И дверь распахнулась, являя нашему взору Розалинду Гейл. Да уж, неожиданно. Лицо Мора сразу застыло, как и он сам, а вот Рози не смогла скрыть изумление. «Кристиан?» — она сделала попытку улыбнуться. А после она увидела меня и улыбки, как не бывало. «Ты и к портному ходишь со своей помощницей?» — спросила Розалинда уже язвительно. «Не можешь без нее пуговицы на рубашку выбрать?» Некромант на это лишь высокомерно усмехнулся, а его ладонь... Внезапно накрыла мою. Притянула опять? Я разве снова ревную? Неприятно, конечно, видеть эту особу. Раздражает она меня, особенно после того, что про нее стало известно. Но мы с Мором так близко сидим друг к другу, что трудно понять, отчего его рука лежит на моей. И даже, кажется, сжимает ее. Розалинда тоже это заметила. Бросила взгляд на наши руки, затем смерила им Мора, и вздернув подбородок направилась к выходу ваше прекрасное платье лея будет доставлено утром повторил провожая ее ротариан надеюсь задержек не будет отозвалась та даже не обернувшись и покинула ателье господин мор позвала я некроманта ваша рука думаю вы можете уже ее убрать нужный эффект произведен что мор тотчас отдернул руку «О чем вы?» «Это опять из-за вас нас соединило», — добавил он уже шепотом. «А мне кажется, вы использовали меня», — сказала это и вдруг испытала непонятную горечь, чтобы показать госпоже Гейл, насколько она вам безразлична. «Что вы несете? возмутился был некромант, но я его остановила жестом. «Расслабьтесь и успокойтесь, господин Мор. Выдохните» иначе мне не смогут снять мерки». Я показала на портного, который замер в выжидательной позе неподалеку. «А мне все же хотелось бы это сделать без вашего присутствия». «Прошу, Лея!» — тут же подхватил Ротариан, приглашая меня в примерочную. «Мору все же пришлось последовать за мной, но остаться у самой двери. Я по ту сторону тоже не смогла далеко от нее уйти. На мою странную просьбу остаться на этом месте — Портной ничего не сказал, разве что торопливо стёр с лица вспыхнувшее было удивление. «Какой бы вы предпочли фасон, Лея?» — спросил он, ловко и почти не касаясь, обмеряя меня своей лентой. «Подешевле», — отозвалась я. «Нет, ну как можно, Лея?» — улыбнулся Ротариан. «Вы же идете на бал самого императора. еще и, как я понимаю, в сопровождении Льерда мора Вы не можете себе позволить выглядеть дешево. Вы должны блистать, тем более у вас есть для этого все данные. В таком случае, — я подавила вздох, — доверюсь вашему вкусу. Выберите сами фасон, который, вам кажется, будет на мне лучше смотреться. Ну а если... — портной опешил. — С моей стороны не будет никаких претензий, — заверила я. Буду рада любому платью. «Тогда хотя бы давайте определимся с цветом Лея». Ротарин озабочно засуетился. «Я бы предложил вам что-то в фиолетовых оттенках. Все же вы будете с Леярдом Мором. Это эффектно подчеркнет его принадлежность к некромагам. Как вам, например, цвет пурпурного георгина?» «Пусть будет пурпурный георгин», — кивнула я, лишь мельком взглянув на предложенную палитру тканей. «Или же...» «Фиолетового тюльпана. Посмотрите, какой он роскошный!» «Можно и фиолетовый тюльпан?» «А может, оттенок цветка страсти?» — не унимался портной. «Он сделает цвет ваших прекрасных серых глаз ярче и выразительней». «Да, он тоже неплох. Есть еще лаванда, но она попроще. Виноградный сок... Нет, не рекомендую, он будет делать вас старше». Амарант, впрочем, тоже ежевичный. Нет, тоже совсем не ваш цвет. Тюльпан. Я решила прекратить его метание. Остановимся на нем. Прекрасный выбор, просиял сразу Ротариан. Я вам сошью самое роскошное платье, клянусь. Уверенно, точно так же он клялся и всем своим остальным клиенткам, включая Розалинду. Но это бизнес, ничего личного так что я только поблагодарила его и, наконец, покинула примерочную. «Завтра к вечеру постараюсь доставить», — пообещал Ротариан Мору. «А вам, Льерт, ничего не нужно к балу». «Нет, благодарю». Некромант сделал шаг в сторону выхода. «Возможно, рубашка? В тон платья леи?» — всё же уточнил портной. «Мы остановились на фиолетовом тюльпане». «Ладно, пришлите еще и рубашку», — нехотя согласился Мор. «Тогда я добавлю вам еще и пару носовых платков того же цвета в качестве подарка», — добавил Ротариан. Мор кивнул, раскрыл дверь, и на него едва не налетел барон Галье собственной персоной. «И этот мир тоже тесен, а Астелла — большая деревня». «Какая встреча!» — расплылся детектив в улыбке и тряхнул головой, приветствуя меня. «Лея, очаровательно выглядите». Чего не скажешь про тебя», — прервал его Мор, не дав ответить мне. «Стоит упоминать, что после этого мне пришлось встать с ним совсем близко. Веревочка не изменяла себе. Что ж вас, господин Мор, так дергают комплименты горье «Я всегда очарователен, Кристиан». Барон, не смутившись и не расстроившись, подмигнул ему. «А тебе не помешало бы быть улыбчивей и щедрее. Кстати, ты мне денег должен. Нашел ведь, что искал?» Нашел. Мор достал свой кошелек и отсчитал монеты. «Сто диамантов, и мы в расчете. «Благодарю, друг!» Галье зажал деньги в руке и ликующе помахал кулаком. «Теперь мне есть с чем с вами расплатиться, Льер Тротариан!» «А поесть-то тебе есть на что?» Вдруг спросил Мор. «Или опять спустишь все деньги, не весть на что, а потом будешь моей кухарке на жалость давить». «Я их потрачу на очень важные вещи», — почти торжественно заверил барон. «И голодать не собираюсь». Некромант на это лишь со вздохом качнул головой и вышел, увлекая меня за собой.